проницательности. Наклонившись к Харламу, Твиссел ласково потрепал его по колену. «Само собой, в мемуаре малансону о твоей жизни после отъезда Купера нет ни слова». «Понимаю, сэр», — ответил Харлам. «Собственно говоря, в отношении тебя мы сможем сделать все, что нам придет в голову. Такими талантами, как твой, не бросаются». Думаю, что ты недолго останешься техником. Не хочу кружить тебе голову преждевременными обещаниями, но я надеюсь, ты понимаешь, что звание вычислителя не является для тебя чем-то недосягаемым». «Дополнительная взятка», — подумал Харван. Ему удалось сохранить невозмутимое выражение лица, но довольствоваться одними предположениями было опасно. «Беспочвенное». Сумасшедшая догадка, озарившая его той вдохновенной ночью после библиотечных изысканий, превратилась в разумную гипотезу. Рассказ Твиссела подтвердил я почти во всем, кроме одной детали. Купер оказался Малансоном. Эта ошибка не сыграла никакой роли. Его положение осталось таким же незыблемым, но однажды, допустив ошибку, он уже не доверял себе. Нельзя слепо полагаться на случай. Надо убедиться, насколько велика его власть. Спокойно, почти небрежно, Харлан начал. Теперь, когда я узнал правду, моя ответственность неизмеримо возросла. Да, вы обязаны сказать мне, какие опасности грозят проекту, насколько велик риск. Вдруг какое-то непредвиденное обстоятельство помешало или помешает мне сообщить Куперу необходимые сведения. «Я не понимаю твоего беспокойства». Почудилось ли это Харлану? Или же в усталых глазах старика действительно мелькнул страх? «Я должен знать, возможно ли разомкнуть круг». Что, если неожиданный удар по голове выведет меня из строя в тот самый момент, когда в соответствии с мемуаром я должен буду совершить какое-то действие? Значит ли это, что все пойдет прахом? Или, предположим, по каким-то причинам я поступлю вопреки указаниям мемуара? Что тогда? С чего это тебе в голову взбрело? Если я вас правильно понял, то неосторожным или злонамеренным действием я могу разорвать круг. Из этого следует, что в моих руках находится судьба вечности, а если это так, — многозначительно продолжал Харлан, — то вам следует сделать все от вас зависящие, чтобы я остерегался подобных действий. Хотя я полагаю, что только очень уж необычное стечение обстоятельств может толкнуть меня на такой шаг. Твиссел громко рассмеялся, но Харлан уловил в его смехе фальшивые нотки. «Мой мальчик, хватит с меня логических хитросплетений, которые мне приходится выслушивать от моих коллег по комитету. Ничего страшного не произойдет, поскольку ничего страшного не произошло. Круг будет замкнут, вдруг...» «Девушка из 482-го в полной безопасности...» — Сколько раз можно повторять тебе одно и то же? — нетерпеливо прервал его Твисел и поднялся с места. — Я вижу, что этим разговором не будет конца. Мы зря теряем био-время, а мне надо многое сказать тебе. Ты еще даже не знаешь, зачем я тебя вызвал. Пойдем.